Новость. Вчера перед самым концом урока учительница попросила нас замолчать, а потом сказала, «Дети, я должна сообщить, что покину вас на несколько дней. Семейные дела требуют, чтобы я уехала из города, а поскольку у меня не будет больше недели, с завтрашнего дня вами будет заниматься другая учительница. Я рассчитываю, что с новой учительницей все вы будете хорошо учиться и хорошо себя вести. Я уверена, что смогу гордиться вами. И надеюсь, когда я вернусь, мне не придется краснеть за вас». Вы меня поняли? Хорошо. Я вас верю. До следующей недели урок закончен. Мы встали и попрощались с учительницей. Нам было не по себе. У меня в горле стоял ком. На самом деле мы любим свою учительницу. Она очень классная. И менять ее на другую совсем не весело. Больше всех переживал Клотер. Он по успеваемости последний в классе. И новая учительница для него это просто ужас. Наш так к нему уже привыкла. И даже когда наказывает его, то особых историй не бывает стараюсь заполучить объяснение, чтобы не приходить всю неделю. Сказал Клотер, когда мы выходили. И вообще, какое у них право взять и менять нам учительницу? Ну, честно. Но утром Клотер пришел в школу, как и все. Мы очень нервничали. Я вчера допоздна уроки делал, сказал Клотер. Даже телевизор не смотрел. Как думаете, будет она нас спрашивать? Может, первый день она не будет отметки ставить, сказал Миксан. «Ага», — сказал Эд. «Постесняется, как же». «Кто-нибудь ее уже видел?» — спросил Жаким. «Я видел, как она в школу шла», — сказал Жифруа. «Какая она, какая она?» — стали спрашивать все. «Длинная и худая», — сказал Жифруа. «Очень длинная, очень худая». «А злая на вид?» — спросил Руфюс. Жифруа надул щеки и покивал. Больше никто ничего не сказал, а Альцест положил в карман недоеденный круассан. Потом зазвенел звонок. Мы построились в ряд, было похоже на очередь к врачу. Все молчали. Клотер достал свой учебник по географии и повторял реки. Другие классы вошли в школу, и мы остались во дворе. этот вышел директор с новой учительницей. Она была не очень длинная, не очень высокая. Врун этот же Фруа. Спорим, он ее не видел. «Дети», — сказал нам директор. «Как вы знаете, вашей учительнице пришлось уехать из города на несколько дней». Не исключено, что ее не будет больше недели. И мадмуазель Наварен согласился ее замещать или, если хотите, учить вас вместо нее. Надеюсь, вы будете вести себя хорошо и прилежно учиться. Так что вашей новой учительнице не придется на вас жаловаться. Понятно? Можете забирать их, мадмуазель. Новая учительница махнула нам рукой, мы поднялись в класс. «Садитесь на свои обычные места, и прошу вас не шуметь», — сказала новая учительница. «Было очень странно видеть, как она садится за стол нашей учительницы». «Дети», — сказала она. «Как вам объяснил директор, меня зовут мадмуазель Наварен. Вы знаете, что ваша учительница на несколько дней покинула город. Эти несколько дней я буду ее заменять. Я очень рассчитываю на то, что вы будете умницами и постараетесь хорошо учиться. Надеюсь, мне не придется жаловаться на вас, когда вернется ваша учительница». Я строгая, но справедливая. Вы в этом убедитесь. Если вы будете вести себя хорошо, все будет прекрасно. Думаю, мы друг друга поняли. А теперь за работу. Мадмуазель Новорен открыла свои тетради и сказала, «Судя по программе и по записям, которые мне передала ваша учительница, первым сегодня у нас урок географии, тема занятия реки. Но нам понадобится карта Франции. Кто за ней сходит?» Стал Аньян потому что он лучший в классе ученика любимчик учительницы и всегда ходит за разными вещами. Наливает чернила в чернильнице, собирает тетради, стирать доски. «Сядьте», — сказала мадемуазель Новарен. «Прошу дисциплины. Не все сразу. Я сама выберу того, кто сходит за картой. Вы вон там. Да, вы за задней партой. Как вас зовут?» «Клотер», — сказал клатер, он был совсем белый. «Хорошо», — сказала мадемуазель Новорен. «Итак, клатер. «Сходите за картой Франции, той, что с реками и горами. И не задерживайтесь в пути». Ну, мадмуазель, сказал Аньян. «А, похоже, у нас тут смутьян!» — сказала мадемуазель Наварен. «Я умею крощать смутьяна в дружок. Сесть!» Клатер вышел, вид у него был очень удивленный. Он вернулся, тяжело дыша, и нес карту гордой при гордой «Как вы быстро, Элэр!» — сказала мадемуазель Наварен. «Молодец! Спасибо!» А вы все тихо. Будьте добры, повесьте эту карту на доску. Отлично. И раз вы уже тут стоите, расскажите нам немного о Сене. Сенно берет начало на плато Лангар», — сказал Клотер. «Ее длина — 776 километров, она делает кучу изгибов и впадает в ла -Манш. Ее основные притоки — Оп, Марна, Уаза, Йонна». «Очень хорошо, Эйлер». — сказала мадемуазель Новорен. — Я вижу, вы готовы. садиться на место очень хорошо. Эклотер пошел на свое место. Он был весь красный, с глупой улыбкой на лице, и все еще тяжело дышал. — Теперь вы, — сказала мадемуазель Новорен и показала пальцем на Аньяна. Да — Да-да, вы, любитель поговорить. Назовите мне с места другие притоки сены. — Ну, — сказал Анян. — Ну, в общем, оп, марнауаза. «Так», — сказала мадемуазель Новорен, «вместо того, чтобы поясничать, лучше бы брали пример со своего товарища Элера». Аньен был очень удивлен, что ему велели брать пример с Клотера, и даже не заплакал. Потом новая учительница спросила меня, дальше Альцеста, еще Эда, и сказала «неплохо, но, конечно, можно лучше». Потом она объяснила новую тему про горы. Никто не поясничал, хотя мы уже не так нервничали, как вначале. Альцест стал есть крошки от своего круассана, Потом учительница велела Калатеру отнести карту, и когда он вернулся, прозвучал звонок на перемену, и мы вышли. Во дворе все стали говорить о новой учительнице, и мы решили, что она не такая уж и злая, а наоборот, вполне нормальная, что в конце она к нам привыкла, и когда разрешила выйти из класса, даже улыбалась. «Не могу поверить», — сказал Жаким. «Да ладно», — сказал Миксан. «Хватит болтать, это все неважно. Мы, ясное дело, любим нашу настоящую учительницу. Но учительница — это учительница» и для нас ничего не меняется». Миксан был прав, и мы решили поиграть в футбол, пока не кончилась перемена. В нашей команде вратарем был Анян. Он занял место учительского любимчика Клотера, который в это время зубрил рок по истории.